Глава 66. 16 мая. Четверг. Наступила половина восьмого вечера, но в неподвижном воздухе стоял полуденный зной. Десятки людей высыпали на пляж, наслаждаясь последними лучами солнца. Отлив обнажил обширный участок ила. Чуть ближе, сразу за полосой гальки, двое малышей в панамках ковыряли песок пластиковыми лопатками, сооружая кривоватый замок под пристальным вниманием родителей. Кладоискатель в военной куртке и пробковом шлеме не спеша продвигался по пляжу, описывая сканером дугу за дугой. Время от времени он останавливался и что-то раскапывал. А на небольшом расстоянии за ленивым прибоем безмятежно двигался гребец на доске. В воздухе витал соблазнительный аромат жареного мяса. Элисон и Мэг нашли тихое местечко у волнореза и устроились поудобнее. Мэг всегда казалось, что Эллисон довольна жизнью. Их брак с Арчи, добродушным гигантом, бывшим культуристом, владельцем пары небольших фитнес-клубов в городе, сложился удачно, и Мэг он нравился. Эллисон была партнером в местном рекламном агентстве, любила свою работу и умела подбирать одежду на все случаи жизни. В этот вечер Эллисон распустила длинные каштановые волосы, нацепила на голову бейсболку, надела короткое летнее платье в цветочек, босоножки, украшенные стразами, и дополнила образ модными солнцезащитными очками от «Диор» в массивной оправе. Она порылась в пляжной сумке, достала бутылку вина в термопакете, штопор и два больших бокала. «У меня и запасная имеется на всякий случай», — сказала она, с улыбкой похлопывая по сумке, затем вытащила пробку, наполнила оба бокала наполовину и протянула один Мэг. «Будем!» «Будем!» Мэг надела большую соломенную шляпу, шлепанцы и накинула одну из рубашек Ника поверх купальника, на случай, если по какой-то безумной причине они решат окунуться. Они чокнулись и обе отпили по глоточку «Ладно», — произнесла Эллисон, — «давай, рассказывай». Далеко в море с ревом мчался гидроцикл, оставляя за собой шлейф-брызг. Мэг молча сидела, уставившись на бокал, и крутила его в руках. Она специально оставила телефон дома, вопреки приказу на случай, если бандиты вживили в него жучок. Мэг настороженно огляделась. Следят ли за ней здесь? Подслушивают. Лишь в добрых пятидесяти ярдах от них обжималась молодая парочка. Она сделала еще глоток. Вино оказалось приятным на вкус, холодным, освежающим. Выпила еще для храбрости. «Боже, Элли!» — сказала Мэг, наклоняясь и снова заглядывая в свой бокал. Она задумалась. Недавно она посмотрела серию американской шпионской драмы, в которой кто-то использовал микрофон направленного действия, чтобы подслушать разговор за сотни ярдов. И еще один эпизод того же сериала, в котором два оперативника разговаривали в туалете отеля, включив воду. — Давай походим босиком по мелководью, — предложила она. — Хорошо, конечно, — удивилась Эллисон. — Вино возьмем с собой. Эллисон наполнила оба бокала. Они подошли к границе гальки, сбросили обувь и направились к воде. Мэг наслаждалась прохладой мелкого топкого песка. Ускорив шаг, она завела их по колено в ледяную воду, затем остановилась и снова чокнулась с подругой. — Элли, спасибо, что пришла. Несколько мгновений они стояли молча. Мэг смотрела на вышки ветряной электростанции, видневшейся далеко в море, затем повернулась и оглядела берег. — Так, Мэг, в чем дело? Что происходит? — Прозвучит странно, но я боюсь тебе говорить. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Эльсон. — Боишься сказать мне что? Мэг отчаянно хотелось осмотреть пляж и окрестности проверить, не мигнут ли отблеском линзы бинокля. Но это выдало бы ее с головой. — Не хочу подвергать тебя опасности, — произнесла она тихо, почти шепотом. — Опасности? — Господи, Элли, я живу в каком-то кошмаре. После смерти Ника и Уилла я прошла через ад, и вот опять из огня до вполымя. — Что ты имеешь в виду? Что, черт возьми, произошло? — Страшно говорить. «Они...» Он сказал, что они убьют каждого, кому я расскажу. «Я сама о себе позабочусь. И в любом случае у меня есть Арчи. Он защитит меня, Мэкс. Он работал вышибалой и телохранителем, а подростком даже участвовал в боях без правил. Если тебе нужно с кем-то разобраться, он поможет». «Спасибо, но эти люди...» улыбнулась Мэк, покачав головой. «Мне кажется, что они действительно опасны. Не думаю, что они языками мелют». «Что за люди?» а ком ты? Пожалуйста, скажи!» «Элисон, послушай меня внимательно!» Мэг посмотрел ей в глаза и чуть слышно произнесла. «За мной следят». «Чего?» «Тсс, я серьезно, не подавай виду. От этого зависит жизнь Лоры и моя тоже. Когда я тебе все расскажу, веди себя так, будто мы просто болтаем. Постарайся ничего не выдать жестами или позой и не оглядывайся по сторонам». «Это очень-очень важно, понимаешь?» «Да, хорошо», — с сомнением ответила Эллисон. Мэг зашла еще глубже, вода уже поднялась выше подола ее рубашки. Вокруг никого не было. Волны бились, о берег позади них. Гидроцикл с рокотом мчался обратно. Она убедилась, что здесь их никто не услышит. И рассказала подруге всю историю. «Боже, это ужасно!» — выдохнула элисон когда та закончила. Если выяснишь, кто этот гад, Арчи найдет его и переломает ему все кости. Хорошо бы, но это не остановит их, Элли, и не защитит Лору. Скорее всего, он просто какой-то наемник. Судя по тому, что я слышала в суде, это крупная и совершенно безжалостная банда. Что-то вроде английской мафии. Мэкс, может, они и считают себя выше закона, но в конечном счете это не так. Да... «Но я не могу рисковать жизнью Лоры. Если с ней что-нибудь случится, я...» «Я просто...» Ее голос дрогнул. «Можно я тебя обниму?» Мэг кивнула. Эллисон обняла ее за плечи. «Мы не допустим, чтобы с ней что-нибудь случилось, хорошо?» Подруга поцеловала ее в щеку. Мэг улыбнулась, затем покачала головой. «Не думаю, что ты можешь что-то сделать, Элли. Я должна разобраться сама» должна убедить присяжных вынести вердикт «невиновен» каким-то образом. «Что, и отпустить этого типа на свободу?» «У меня нет выбора, Элисон придется». «Несмотря на все улики, о которых ты мне только что рассказала, в любом случае, на первый взгляд кажется, что их единственный шанс — накопать что-то на судью». «Во всяком случае», — уныло кивнула Мэг, «после сегодняшних выступлений все выглядит именно так». Обе молча наблюдали, как гидроцикл с воем возвращается и, накренясь, разворачивается по широкой дуге. — Есть у меня кое-кто, — тихо сказала Эллисон. — Знакомая с курсов открытого университета. Вышла замуж за очень высокопоставленного копа. — Пожалуйста, не говори никому, — встревоженно покачала головой Мэг, — ради лоры и собственной безопасности. — Да пошли они. Я не позволю этой скотине так с тобой обращаться. «Элли, пожалуйста!» — Мэг коснулась ее руки. «Я сказала тебе по секрету. Никому не говори. Никому, пожалуйста. Обещаешь?» Эллисон немного помолчала, а потом спросила. «Мэг, а ты думала об этом с точки зрения логики? Просчитала все до конца? Итак, они шантажируют тебя, угрожают Лоре, чтобы ты оказала давление на присяжных. Но давай предположим, что в итоге его признают виновным. Тогда игра для них окончена». «Какой смысл им тогда убивать Лору? Это не изменит вердикт. Может быть, все это просто блеф? Я уже тысячу раз об этом думала, Элли. Может, ты и права, но что, если нет? Не могу поверить, что это произошло на самом деле. Не сейчас, не в наше время», — покачала головой Эллисон. «Так и есть», — уныло отозвалась Мэг. «Даже не знаю, кому из присяжных можно доверять, а кому нет. У меня идея» предложила Эллисон. «Давай позвоним или напишем судье анонимно. Скажем, что двух присяжных подкупили, чтобы они убедили остальных вынести вердикт невиновен. Уж такое он не пропустит. Если поверит. Разве он может не поверить?» Мысли Мэг вернулись ко вчерашнему телефонному звонку. «Среди присяжных у тебя есть друг». «Друг или кто-то вроде меня, кого вы шантажируете?» «Мы его выручили, так же, как и тебя». И тут она поняла, почему он рассказал ей про другого присяжного, кем бы он ни был. «Они оба, и она, и второй присяжный, зависели от этого человека. Они не пойдут на такую глупость, не выдадут судье свою тайну. Ведь их шантажист тут же догадается, кто именно разболтал». Она покачала головой и объяснила это Элисон. «Понимаю», — сказала та. «Боже, вот так передряга! Ты прям между молотом и наковальней! Но должен же быть какой-то выход, он есть всегда!» «Правда? Я вся внимание!» «Может, притвориться больной?» — улыбнулась Эллисон. «Симулировать аппендицит или что-то в этом роде, чтобы тебя исключили из состава присяжных. Что-то такое, чтобы со стороны казалось, что ты точно ни при чем. Например, свалиться с велосипеда и попасть в больницу?» «Ну, может, не так драматично?» — пожала плечами Эллисон. «У тебя же нет велосипеда?» «Нет, в этом-то и дело», — ухмыльнулась Мэг. «Но есть и другая проблема. Я надеюсь, ты понимаешь?» — вдруг посерьезнела Эллисон. «Какая?» «Ты же грубо нарушаешь закон. Это давление на присяжных. Ты ведь в курсе, что будет, если тебя разоблачат?» «Знаю», — кивнула Мэг. «Она прекрасно понимала, что собиралась приступить закон» однако до сих пор не придавала этому значения. Но когда лучшая подруга в открытую, прямо в лицо ей это сказала, она внезапно осознала всю чудовищность происходящего и почувствовала, как ее снова охватил страх. «Понимаю, Элли, но у меня нет выбора. Как там в той фразе?» «Какой?» — нахмурилась Эллисон. «Что-то вроде, если бы пришлось выбирать, предать мою страну или предать друга, надеюсь, я нашел бы мужество». Придать страну.